Артур взял на секунду её лицо в свои ладони, печальными синими глазами заглянул ей в глаза и улыбнулся. Потом поцеловал, зашагал к воротам, перелез через них, ни разу не оглянувшись. Как только он покатил на дребезжащем велосипеде прочь, Валет вытерла лицо его носовым платком, отряхнула и поправила одежду, причесалась, убирая из волос травинки, успокоила дыхание. Потом встала комкая носовой платок в кулаке, окинула взглядом усеянное лютиками поле. Что бы там ни было, внутри у неё всё пело, словно оповещая её о возможных переменах, о новой жизни. Она сунула носовой платок в сумочку и вдруг услышала, как звякнули ворота. Она удивилась. Неужжели вернулся Артур? Она повернулась и увидела, что это вовсе не Артур. На нижней перекладине ворот стоял Джек Уэллс. Вот он ухватился за верхнюю перекладину, быстрым движением подтянулся, лег животом на ворота, мелькнули ноги, и он изящно приземлился с этой стороны. Он стоял и смотрел на нее темными и широко раскрытыми глазами. На губах медленно расцветала улыбочка, и казалось, что время замедлилось и скоро совсем остановится. Валет удалось быстро прикинуть, что его ферма с ржавой техникой и кукурузным полем, где он преследовал её прошлым летом, совсем рядом, через одно или два поля к югу. Душа её была столь наполнена её отношениями с Артуром, его колокольным звоном, что она и думать забыла про тот злощастный летний день, как и про то, что случилось в канун Нового года. Она совсем выбросила этого человека из головы. И вот он снова здесь. Ну уж нет, подумала Валит. Тебе не удастся отнять у меня этот день. Убирайся, крикнула она. Не успел он сказать хоть слово. Улыбочка на его лице стала ещё шире. С чего это вдруг? Потому что я прошу тебя об этом. А джентльмены всегда делают то, О чём его просит женщина? Неужели? Надо же, а я и не знал. Я всегда думал, что мужчина может взять себе всё, что ему нравится. Он шагнул к ней. Она сделала шаг назад. Так, мелькнула в голове мысль. Пришло время думать быстро и ясно. Лучше всего не паниковать, услышала она в ушах голос отца. Спокойно прикинуть, какие есть варианты. и быстро выбрать лучший, и не мудрствовать, не усложнять. Она прислушалась. Артур уехал. Жилья поблизости нет, в воскресенье фермеры сидят по домам, отдыхают. Помощи ждать неоткуда. Можно ли отговорить его от того, что он задумал? Судя по опыту предыдущих с ним встреч, вряд ли. Может уступить, дать ему то, что он хочет». И тогда он, возможно, поступит с ней не очень жестоко. Но уж нет. Ни в коем случае нельзя поощрять его. После того, что у неё только что было с Артуром, она не потерпит, чтобы он надругался над ними. Чему она научилась за полтора года жизни в Уинчестере? Сопротивляться. И так она будет сопротивляться. Вайолет бросила быстрый взгляд в раскрытую сумочку. на совы платок Артура, бумажник, губная помада, пудреница, несколько квитанций и длинная полоска скатанного в рулончик холста для каймы, которую она начала вышивать. Она сунула его в сумочку, чтобы было чем заняться, если долго придётся ждать Артура. А вот и игольница, которую ей подарила на день рождения Марджели, в ней несколько иголок для вышивания, воткнутых в фетровые странички, коротких, толстых с закругленными тупыми кончиками. Она быстро прикинула возможности этих иголок. Джек Уэллс сделал к ней еще один шаг. «А вообще, что ты тут делаешь одна?» — задал он вопрос. «Значит, он не видел ее вместе с Артуром», — с облегчением подумала Вайлет. «Я любуюсь цветочками. Почему ты всегда ходишь одна?» «Это не твое дело». Что плохого в том, чтобы быть одной? Женщине не гоже быть одной. Ей нужен мужчина, который будет её защищать, иначе бог знает, что может случиться. Чушь собачья, резко ответила Валет, она вдруг разозлилась. И вообще, мы тут вовсе не одни, на дороге кто-то есть. Она кивнула в сторону ворот. Он наглянулся, чтобы посмотреть, а она быстро залезла в сумочку, раскрыла игольницу, достала самую большую иглу, приладила её к крышку между двумя сторонами игольницы, так чтобы наружу торчал острый конец. Потом закрыла игольницу и крепко зажала её между пальцами, большим и указательным, там, где скрывалась иголка. Она проделала этот манёвр за 3 секунды, едва успела до того, как он повернулся к ней снова, явно раздражённый. "Думаешь, ты такая умная?" За дурака меня держишь. Сучка. Он подскочил к ней так быстро, что она не успела даже шевельнуться. Толкнул ее в грудь, она за что-то зацепилась ногой и упала на землю, больно ударившись локтем и плечом. Но игольник с торчащей иголкой ей удалось удержать, хотя посмотреть, на месте ли игла она не осмелилась. В секунду он постоял над ней, закрывая своей фигурой солнце, Так что Валя теперь видела только его силуэт в торжествующей позе.